в их деятельности. Почему мы взяли, да и объединили оба эти вида деятельности? Да потому что в этих видах деятельности главным образом проходит становление ребенка. Игра и труд кажутся несовместимыми потому, что они действительно полярны и как бы противоречат друг другу. Если бы вам предложили выразить существо игры и труда на бумаге с помощью крас, то вы, наверное, изобразили бы игру гаммы солнечно-ярких тонов с причудливыми переливами световых пятен, а труд более строгими линиями и, возможно, в одном или двух-трех цветовых решениях. Как в живописи цветовое пятно и другая линия могут быть органически связаны искусным художником, так и в педагогическом мастерстве разнородные приемы и виды деятельности совпадают или идут параллельно, дополняя друг друга благодаря своему различию, а не сходству. В игре доминирует добровольность, а труд чаще всего обязателен. Момент вступления в игру зависит от желания детей, а вступление в трудовую деятельность основывается на долге. Но труд без элементов добровольности и желания часто ребенку в тягость, так же как игра, если становится подневольной обязанностью. Игра почти мгновенно рождает стремление переносить любые трудности, которые крайне необходимы любой трудовой деятельности. Игра, увлекая, снимает усталость. Она только внешне кажется беззаботной и легкой. А на самом деле она властно требует, чтобы играющий отдал ей максимум своей энергии, ума, выдержки. Она подчас становится поднанно напряженным трудом и через усилие ведет к удовольствию. У труда же несколько иная логика. Ведь труд – обязанность. То или иное дело чаще всего должно быть выполнено независимо от того, хочет ты этого или нет. Но как часто в процессе труда эта категоричность снимается благодаря появлению интереса и удовольствия. Успехи в труде окрыляют ребят, рождают у них вдохновение и порыв, В процессе трудовой деятельности появляются сопутствующие элементы, очень близкие по своей структуре и содержанию, тем на которых основывается игра, добровольность, интерес, одержимость. Таким образом, в процессе этих двух ведущих видов деятельности, формирующих личность ребенка, мы наблюдаем одни и те же элементы, без которых нет ни подлинного труда, ни воспитывающей игры. И что самое интересное, Крайне нужные творческому труду компоненты, сосредоточены в игре, а то, что необходимо игре, находится в сфере труда. И когда эта специфическая несовместимость была обнаружена педагогами, наверное, и появилось стремление объединить оба процесса. Ребенок безудержно тянется к игре и не всегда испытывает такую же потребность в труде. Но подлинное мастерство воспитателя как раз и сводится к тому, чтобы воспитать у детей потребность трудиться и выполнять эти требования легче с помощью элементов игры. Конечно, это сложно и рискованно не всегда может получиться. Какие ошибки могут быть допущены взрослыми? Во-первых, игру не следует перегружать трудовыми заданиями, и смотреть на нее лишь как на средство развития детской активности. Игра в силу своего напряжения ослепляет ребенка причудливостью своих красок и, если хотите, снимает необходимость осмысления происходящего, критического анализа результатов своей деятельности. Игра эмоциональна. А преобладание эмоций над мыслью также может отрицательно сказаться на развитии в частности, познавательных способностей ребят. Во-вторых, игра строится на мажоре и как бы снимает необходимость обращать внимание на те сложные противоречия, которыми полна жизнь ребенка и его окружение. В-третьих, ролевая коллективная игра развивает подражательную способность, заставляет как бы работать под кого-то, копировать и производить, возможно, искаженно начертанные в голове ребенка идеал. И в таких играх важно, чтобы воспитатель разъяснял нравственное содержание принимаемых ролей. Ну и конечно необходимо чередовать ролевые игры с неролевыми, коррективные с индивидуализированными.